Глава восьмая сломалась После того, как участковый провел с нами воспитательную беседу, все мирно разошлись. Но стоило входной двери захлопнуться, как на меня обрушился шквал вопросов. «Лёль, муж?» – таращится на меня Никита, указывая рукой на Сансарова. «Он серьезно? «Дядя Андрей, а почему вы тут в таком виде?» – слышу я растерянный голосок Маши. «То, что вы сказали, это правда?» «Правда». Вздыхая, отвечаю я и слышу оглушающую тишину. «Я еще надеюсь, что реакция у детей будет спокойной. Мы все стоим и молчим какое-то время, а потом Никитка взрывается». «Вы нормальные, нет? Что все это значит?» – кричит он на всю квартиру. Маша держит моего сына за руку, явно поддерживая его позицию, которая, судя по его выражению лица, не очень-то дружелюбная. «Так получилось», – отвечаю я, разводя руки в стороны. Не думала я, что мне придется когда-то сообщать сыну о том, что я снова вышла замуж. А ты чего молчишь?» Раздраженно смотрю я на Андрея, который стоит выпрямив спину, отчего, кажется, еще выше. «Почему это я должна объяснять все происходящее?» «Оля. Ольга Валерьевна подписала со мной договор. Как-то слишком официально, — говорит Андрей. Интересно, он такой сейчас потому, что стоит перед племянницей? Знала бы она, каким он на самом деле бывает говнюком». «Все это только на бумаге, что ли?» – наконец понимает Никита. «Конечно, так и есть!» – отвечаю я, не дожидаясь Сансарова. «Это вышло случайно, я не хотела. То есть хотела, конечно!» – осекаюсь я, ловя на себе грозный взгляд Андрея. «Но пока нам нужно еще какое-то время побыть мужем и женой. Только по бумажкам. Это важно для работы». Сын набирает в грудь воздух, но Маша берет его за руку. «Идем, нам нужно поговорить». Обстановка все еще напряженная, но Никитка поддается, и они с Машей уходят в его комнату, одарив нас напоследок осуждающим взглядом. Меня же на месте съедает стыд. Все произошло слишком некрасиво, ведь получилось, что я скрывала от родного сына очень важную информацию, да и сообщили ему об этом без какой-либо подготовки. Конечно же, он теперь расстроен. Я сажусь на стул и закрываю лицо руками. Я не знаю, что делать дальше. «Оль, может, ты просто устала?» «Возьми выходные, я разрешаю», – тихо спрашивает начальник, обращаясь ко мне уже неофициально. «Почему он так растрогался? Жалко меня, что ли, стало?» Его рука ложится мне на плечо, и я почему-то забываю все обиды. Внутри меня вдруг что-то надламывается. Я понимаю, что и вправду устала. Мне хочется перестать думать обо всем самой. Где найти денег, как починить машину, каким образом передвинуть этот гребаный тяжелый диван в зале. Мне нужна передышка, но парой выходных дней мои проблемы, увы, не решатся. Я осторожно поднимаю взгляд на Сансарова и вижу, как неожиданно тепло он смотрит на меня. Открываю рот, чтобы в кои-то веки попросить о помощи, но в глаза бросается розовый халат. А потом в голове всплывают воспоминания. Скрытие факта брака, использование насмешки и обвинения. «Сними ты уже этот дурацкий халат!» Срываюсь я, пытаясь побороть чувство горечи на душе. Выглядишь в нем отвратительно. Вскакиваю я с места и бросаюсь в свою комнату, чтобы не сорваться снова. Ведь мне так и хочется высказаться. Пытаюсь сделать это сама себе, но, пометавшись из угла в угол, понимаю, что это бесполезно. Успокоиться так и не удается. Андрей с Машей уезжают, а Никита уходит к Диме. Я сижу на кухне и пью чай. Одна. Впервые за много лет я вдруг ощущаю себя одинокой и беспомощной. Мне хочется, чтобы рядом был человек, который поддерживал бы меня, понимал, помогал. Но я быстро выкидываю эти грустные мысли из головы. Я же сильная. Прорвусь. «Можно я к тебе приеду на полчасика?» Подавляя стыд, говорю я Лесе, которая все-таки позвонила через полчаса своего самобичевания. «Конечно, приезжай. Я уже скоро буду дома», — отвечает мне Олеся. Я тут же вызываю такси и еду за психологической помощью в соседний район. Приехав по адресу, я поднимаюсь на нужный этаж и нажимаю на звонок. За дверью слышу шум, но открывать мне не торопятся. «Это я!» – кричу я Лесе, когда она не открывает уже минут пять. «Иду, иду!» – снова слышу я в ответ. «Давай быстрее, ты уснула там, что ли?» Не понимаю я, почему голос у подруги какой-то гнусавый. «Лесь!» Я уже стучу кулаками по двери. «Может, ей там плохо стало?» Начинаю переживать. «Кто там? Иду, иду!» Уже веселее кричит Леся за дверью. «Да ты издеваешься, что ли?» Гневно отвечаю я, и мой голос разлетается эхом по подъезду. «Ты чего тут орешь?» С удивлением спрашивает Леська, поднимаясь на этаж и звеня ключами от квартиры. Я ошарашенно оборачиваюсь на нее. Леся, невысокая, в очках с белой оправой и со своей любимой красной сумкой на плече моя Леся. «А там тогда кто?» растерянно спрашиваю я и указываю на дверь. «Не бойся, это Карл». Олеська открывает дверь и приглашает меня войти. «Кто?» Я с опаской вхожу в квартиру и машинально выставляю руки вперед, чтобы защититься. «Карлуша хороший», радостно заявляет мне огромный разноцветный попугай, сидящий в большой клетке прямо посреди зала. «Конечно, хороший!» – восторженно отвечает Олеся и, просунув палец в клетку, гладит попугая по голове. Просто у него началась депрессия, и я взяла его, чтобы он хотя бы вечерами не скучал, пока у его хозяина оврал на работе. Но скоро у Карла появится подружка, и я верну его владельцу. «Ты же будешь скучать по мне, Карлуша?» «Хороший!» Я немного обескуражена, но Олеся всегда отличалась отзывчивостью и стремлением помогать другим поэтому я не стала заострять внимание на попугае и согласилась идти на кухню есть пирожки с повидлом. «Рассказывай», – садится рядом со мной подруга, приготовившись внимательно слушать. Устала я, расклеилась, как картонка в грязной луже, – говорю я, смотря куда-то в стену. Одни проблемы сыпятся на голову. В моей голове крутятся мысли о том, что мне надоело быть одной и совсем справляться в одиночку, но я не могу позволить себе такую роскошь, как отношения с мужчиной. «Ведь в них я могу потерять себя, а это страшнее одиночества». «Лёль, ты и правда много на себя взваливаешь, поэтому и устала. Вот только помощи принимать все еще не хочешь», вздыхает Олеся. «Вернее, не умеешь». «От кого ее принимать? От Сансарова, что ли?» Бросаю я гневный взгляд на Леську, жуя сладкое угощение в перемешку с солеными слезами. «А почему бы и нет?» выдерживает она мою злость. «Он, между прочим...» Если ты еще не заметила, уже не раз выручал тебя. А ты только и делаешь, что злишься, — спокойно отвечает мне Олеся. И боишься. А все из-за одного неудачного опыта. Не знаю. Начинаю я сомневаться в своих убеждениях, поэтому ухожу от темы. Пернаты тоже от соседей перекочевал к тебе? Да, сосед попросил. Смущенно признается Леся, но что-то мне подсказывает, что она не просто так ему помогает. Мы проболтали с подругой до полуночи, после чего я вернулась домой на такси. Включила музыку в наушниках и завалилась в кровать. Пусть моя зона комфорта была не слишком уж прекрасной, но что-либо менять я была не готова. А может, Леська и права. Возможно, я просто боюсь. Утром, еле разлепив глаза, я встаю на работу. Настроение по-прежнему поганое. Даже кофе не спасает. Стою перед зеркалом и пытаюсь соорудить на голове что-нибудь приличное, Но ничего не получается, и в конце концов я плюю на все и распускаю волосы. Они падают мне на плечи тяжелой копной. Я вздыхаю и выхожу из дома раньше, чтобы добраться до работы на общественном транспорте. Но возле подъезда уже стоит машина начальника. «Доброе утро», – улыбается мне Андрей, выглядывая из окна своей тачки. «Не помню, чтобы мы договаривались о том, что ты заедешь за мной. Хмурюсь я, но сесть в машину не отказываюсь. «Твоя машина в металлоломе», — равнодушно сообщает мне Сансаров. «Где?» — вскрикиваю я. «Только же забрала ее из ремонта». «Почему?» «Все, отъездилась твоя старушка», — спокойно говорит Андрей, руля своим серебряным мерином. У меня же слезы на глаза наворачиваются. Я стараюсь ровно дышать, чтобы не выдать свое состояние. Жалко ему меня стало, вот и приехал. А машину мою родненькую не жалко было в металлолом сдавать, Чурбан бездушный. «Почему ты не посоветовался со мной для начала?» Слабым голосом проговариваю я, стараясь игнорировать поднявшееся давление и боль в висках. «Кто ты такой, чтобы решать за меня?» «В первую очередь – мужчина, а во вторую – твой муж. Отрезает сансаров, и у меня пропадает дар речи. Машину твою было уже не спасти, она отъездила свое. И что бы ты делала, если бы я привез тебе этот мертвый и вонючий груз к подъезду?» «Я смотрю на Андрея и понимаю, что он прав. Я бы сделала то же самое. Плача, надрываясь, но повезла бы ее туда же. А Сансаров сделал все за меня». «Спасибо». Одними губами произнесла я на свое удивление искренне. Закрываю глаза и откидываюсь на спинку сиденья, пытаясь вообще ни о чем не думать. «Все в порядке?» – спрашивает Сансаров, внимательно глядя на меня, когда я спустя минут десять, наконец, открываю глаза. Я киваю в ответ, не зная, что сказать. Собравшись с силами, я все же приступаю к работе. Весь день я трачу на составление новой рекламной кампании. В этот раз было довольно сложно, потому что пришлось изучить кучу информации по строительству, чтобы иметь представление о той организации, для которой готовится рекламный пакет. Ближе к вечеру я чувствую, как глаза устают от компьютера и болит голова, потому решаю сделать перерыв и заварить себе чай. «Что это с тобой?» – замечает Леська мое унылое настроение. «У тебя, кстати, сегодня Юпитер в пятом доме, поэтому не грусти и жди приятностей». «Но приятностей не случается», – в комнатку для персонала заявляется довольная Маркелова. «Что это мы тут сидим, не работаем?» – язвит Ниночка Сергеевна, трогая свой идеально закрученный пучок на голове. «Ах, да! Ты же у нас теперь руководитель отдела. Можно ничего не делать». «Нин». Шла бы ты сама-то работать, не сдерживается Леська. Оставь, отмахиваюсь я, намекая подруге, что не стоит вступать с Маркеловой в этот бесполезный диалог. А я не с тобой разговариваю, четырехглазая, грубит Ниночка Леське, и уже не сдерживаюсь я. А ты не думала, что я теперь, как руководитель отдела, могу еще и влиять на то, кто будет работать со мной в команде? Такое тебе в голову не приходило, нет? Вступаюсь я за подругу. «А это мы еще посмотрим, кто здесь останется работать», – улыбается Маркелова из довольной физиономией выходит из комнатки. «Вот выскочка», – возмущается Олеся. «Не зря у нее Скорпион в первом доме. Тут дело не в гороскопе, а в том, что она давно на мою должность метила», – привожу я более веский аргумент. «После столь неприятного разговора я допиваю чай и возвращаюсь на свое рабочее место», Сажусь за компьютер, а затем с ужасом понимаю, что все файлы, над которыми я работала, удалены. Я смотрю на незакрытую страничку и вижу, что вместо моего проделанного отчета на почту заказчика и руководителя отправлена полная белиберда из каких-то картинок и дурацких слоганов. «Это что, шутка?» – произношу я, не понимая, что происходит. «Ольга Валерьевна, ко мне в кабинет, немедленно!» выкрикивает Сансаров на весь офис. В этот момент я слышу ехидный смешок Ниночки и понимаю, что это вовсе не розыгрыш, а очередная подлянка от Маркеловой. Но она же может стоить мне работы. И тут я взрываюсь. Вместо того, чтобы идти в кабинет директора, я подскакиваю с места и с видом бульдозера надвигаюсь на Маркелову. «Лёля!» – слышу я встревоженный голос Леськи за своей спиной. «Лелечка, не надо, умоляю, она того не стоит!» «Еще как стоит!» Произношу я, жав челюсти, и подхожу к столу Ниночки. Я упираю кулаки в бока и смотрю на нее со всей ненавистью, что испытываю к этой ведьме. «Кто сказал, что это была я?» Задирает она подбородок и улыбается, смотря на меня снизу вверх. «И что ты вообще сделаешь?» «Собственными руками придушу, змея!» Отвечаю я и уже собираюсь вцепиться ей в волосы, но меня останавливает наш не вовремя подоспевший юрист. Богомолов обхватывает меня за плечи и пытается увести подальше от этой гадины. Хорошо, что он успел остановить меня, иначе я точно убила бы ее у всех на глазах. А потом мне было бы стыдно за то, что устроила драку в офисе. Или не стыдно?» Я вырываюсь из мужской хватки, но к Маркеловой не приближаюсь, лишь поправляю одежду и растрепавшиеся волосы. Я собираюсь идти к начальнику и намереваюсь доказать свою правоту. Все будет хорошо, прорвемся не впервой. Но как только я вхожу в кабинет Санцарова, чувствую напряженную обстановку. Он неподвижно сидит в своем кресле, словно превратился в грозную холодную глыбу. «Ольга Валерьевна», – произносит начальник, не отрывая взгляда от монитора. Это совсем не смешная шутка. Андрей называет меня по имени и отчеству. Значит, все плохо. Я все объясню, говорю и делаю шаг вперед. Это была не я, а Маркелова. Она завидует мне и злится, что я заняла должность руководителя по внутренним продажам. Вот и сейчас, пока меня не было, подставила меня. Это правда. Я понял. Как-то странно отвечает начальник. Я подумал и принял решение, что вы больше не будете занимать эту должность. Спокойно произносит он и, наконец, поднимает на меня уверенный взгляд. Я смотрю на Сансарова, а он смотрит на меня. Но на этот раз я не выдерживаю эту схватку. Я понимаю, что уже не в силах сдерживаться. На этом моменте мой неиссякаемый ранее энтузиазм закончился. У меня нет никакого желания бороться, когда тебе просто не верят. Маркелова молодец, победила. А я больше так не могу. С меня хватит. Развернувшись на каблуках и не вымолвив больше ни слова, я вылетаю из кабинета Сансарова и, схватив свою сумку, покидаю стены офиса. Вот тебе и Юпитер в пятом доме. Добравшись до дома, я перестаю контролировать поток слез. Я размазываю их по лицу вместе с потекшей тушью. Мне больно. И не столько из-за подставы Маркеловой, сколько из-за того, как на это отреагировал Сансаров. Зачем тогда все это было? Помощь, заявление о том, что он муж. Все эти слова. Андрей мне не поверил и предал, как и все мужчины в моей жизни. А у меня больше нет сил бороться. Все, сломалось. Я злюсь на себя за то, что дала слабину. Расклеилась, не защитила себя. Но, переступив порог своей комнаты, Мне становится еще хуже. Я срываюсь и, уткнувшись носом в подушку, начинаю рыдать в голос. «Лёль, что случилось?» Подлетает ко мне, испуганный Никита, и садится на край кровати. «Все, все плохо!» Кричу я в подушку. «Я ничтожество! У меня ничего нет, ни машины, ни работы, ничего! Я плохой работник, плохой водитель, я плохая мать!» «А это ты с чего взяла?» Возмущается сын. «Потому что я даже не знаю, почему ты сейчас дома, а не на занятиях», – отвечаю я и продолжаю рыдать. «Просто у нас последнюю пару отменили», – растерянно произносит он. «Лёль, да первый раз, что ли, что-то случается. Прорвёмся», – пытается успокоить он меня. Но, увы, успехом это так и не увенчалось. Через час моих рыданий в дверь квартиры кто-то стучит. Никитка осторожно касается моего плеча и выходит из комнаты, чтобы открыть дверь. «Оля дома?» – слышу я голос Сансарова. «Опять жалеть меня пришел? Или наоборот, недостаточно поиздевался надо мной?» «Как она?» «Сломалась», – отвечает Никита таким голосом, будто кто-то умер. Я наспех вытираю слезы и бросаю взгляд в зеркало. Глаза красные, припухшие, растрепанные волосы. Я хватаю пудру с туалетного столика и пытаюсь привести себя в божеский вид. Не позволю никому видеть, что я сломлена, особенно Андрею. Я беру себя в руки и выхожу из комнаты. — Чего тебе? — грубо спрашиваю я у Сансарова. — Ты расстроилась из-за этого дурацкого отчета? — спрашивает мужчина, как ни в чем не бывало, скидывая туфли. — Не переживай, я уже все решил с заказчиком. — Да плевать мне на этот отчет! — выкрикнула я. — А в чем тогда дело? Почему ты ушла с работы? — спрашивает Сансаров и подходит ближе. Никита в это время уходит в свою комнату, оставив нас одних. «А разве она у меня еще есть? Не вы ли Андрей Витальевич уволили меня пару часов назад?» Складывая руки на груди, произношу я и отступаю на шаг от того, кого хочется просто разорвать на британский флаг и выгнать из квартиры. «Если бы ты дослушала сразу, мне не пришлось бы сейчас объясняться у тебя в коридоре. Ты всегда будешь сбегать на полусловие», отвечает Сансаров, словно отчитывая меня. «Я тебя не увольнял». «Но ты сам сказал, что...» кричу я в ответ но Андрей не дает мне закончить. Он делает еще шаг ко мне, хватает за плечи и смотрит в глаза. Я сказал, что ты больше не занимаешь должность руководителя по внутренней рекламе. Я сказал, чтобы ты дослушивала меня и не сбегала больше. Понимаешь? Казалось, он говорит все это раздраженно, но его руки держат меня так мягко и осторожно, что я умеряю пыл. Я решил, что повышу тебя до руководителя отдела по международным проектам, милая, выдает мне начальник.